Глава 21. «Да здравствует великий хаос!» «Прости, кто ты?» — переспросила Мо. «Ты слышала, что я сказал, Ультимо? Ты всегда меня переспрашиваешь. Я так устал от этого разговора. Я уже пережил все возможные его вариации. Сначала было весело, но как только что-то становится предсказуемым, оно перестает мне нравиться. А на вас двоих у меня вообще аллергия». «Так ты великий хаос!» «Бог странников края, фин Финн помотал головой. «Не может быть, ты же ворчун, ненавидишь все на свете, постоянно на меня кричишь, а иногда по вечерам я угощаю тебе яблоком или кусочком трески». «Плевать мне на твою треску!» — прорычал Шалкер. «Я ее ненавижу!» — Финн улыбнулся. «А вот и мой мальчик. Кто тут хороший мальчик?» «Я не хороший и не плохой, и уж точно не твой мальчик!» — прогремел Шалкер. «Бог! Это слишком простое слово!» Я уже существовал, когда вселенная была еще молода, и я буду жить, когда она сгорит дотла. Я знал начинающих, которые построили край. Я видел, как они сошли на берег и принялись за работу, а позже приняли свою смерть. Я — то самое вечно непредсказуемое стечение обстоятельств в шестеренках сущего». Моп почесал тыльную сторону ладони. «А что насчет дракона края?» Он также разговаривает, называет себя бессмертным созданием ночи, обитающим на краю вселенной. «Дракон края — это мой ручной пес», — усмехнулся Ворчун. «Где-то 2000 лет назад мне стало одиноко. Захотелось с кем-нибудь пообниматься, и чтобы еще он развлекал меня своими выходками. Знаете, всем нужен кто-нибудь, с кем можно обниматься. А создание души с самосознанием стало отличным развлечением, как и огненное дыхание. Эд — моя гордость». «Если ты такой великий и могущественный, почему тогда похож на комок соплей?» «На шалкера», — быстро поправила брата Мо. «Чтобы следить за вами в этом цикле. И в прошлых тоже. Если бы вы увидели меня в истинной форме, у вас бы печень вытекла. Кроме того, в форме шалкерами никто не досаждает и не надо слушать дурацкие гимны. Когда ты бог, о личной жизни можно забыть. Папарацци всюду найдут». «Следить за нами?» — переспросила Финн. «Зачем?» «Потому что я вас ненавижу», — ухмыльнулся великий хаос. «Я вас ненавижу так сильно, так горячо, что просто не могу оставить без моего надзора. Вы даже не представляете всю мощь моей ненависти к вам». Мо тяжело опустилась на пол. «Почему все это происходит? Почему ты назвал меня Ультиму? Я ничего не понимаю». «О, моя дорогая», — ласково отозвался Ворчун, — «ты не понимаешь, потому что у тебя мозгов, как у рыбки. Это к вам обоим относится». Ну, не расстраивайтесь. Отчасти тут есть и моя вина. Моя собачка съела вашу домашнюю работу. Если мы отсюда не выберемся, твою собачку убьет Джакс, — заметила Мо. И к чему мне его останавливать? Дракона края всегда кто-нибудь убивает. И это знаменует начало цикла. Мо чувствовала, что уже близка к разгадке. Но что-то ей мешало, как кусочек плода коруса, застрявший между зубами, который еще чуть-чуть и -чуть получится вытащить. Цикл. «Зачарованные книги», «Яйцо дракона», «Ультимо». Все кусочки пазла были прямо перед ней, но единая картинка умо пока не складывалась. «Хаос ненавидит циклы», — сказал Финн. Он не знал, с чего такая мысль пришла ему в голову, просто в один миг появилось сознание. «А вот и он, тот Финн, которого я знаю. Разумеется, все не совсем так. С писанием такое случается. Оно звучит очень умно, но, правда, куда более запутанное». Цикл меня никогда не беспокоил, я существую внутри него, и именно я запускаю цикл, а вот вы двое его разрываете. — Как? Что мы такого сделали? — спросила Мо. — Вы застреваете, — его голос звучал глухо и мрачно, — и не можете выбраться. Лицо шалкера, если это вообще можно назвать лицом, посерьезнело. В его молочно-серых глазах плескалось что-то похожее на жалость. — О, я пытался помочь вам, — просил не пускать Кэна на борт корабля. Говорил, что нужно убить людей, убеждал, что вы станете счастливее, если позволите мне покусать их. Я даже звал Кэна остаться со мной в панцире навсегда, потому что тогда история пошла бы по-другому. Появился бы элемент хаоса, но вы никогда не слушайте, пока не станет слишком поздно. Придет момент, после того, как все случится, но прежде чем цикл начнется снова, и вы все вспомните, узнаете всю правду, о том, что происходило тысячу раз до этого, и что случится вновь. Вы будете рыдать навзрыд, потому что именно так и поступают люди. Я не пытаюсь сейчас над вами смеяться. Хорошо, что вы все еще можете плакать. Богам это недоступно. Ворчун, пожалуйста. Я не ворчун. Нет, ворчун, настойчиво возразил Финн. Хотя бы часть тебя. Ты жил на корабле, охранял нас от незваных гостей и ел с нами попкорн так долго, что в глубине души-то хоть немного, но наш. Наш хороший мальчик. Великий хаос вздохнул. Он раздосадовно заворочился на фиолетовом камне, а потом вновь заговорил. «Я уже все это вам говорил и скажу снова. Я ненавижу тебя, Финн. Я ненавижу тебя, Мо. Я ненавижу вас даже больше, чем когда я говорил вам об этом в прошлый раз», — начал Ворчун. «Дракон края — сердце этого мира. Оно бьется в самом центре края, и его движения по кругу такие же ровные и стабильные, как пульс. Без Эд ничего не получится». И самых древних времен люди приходили сюда ради него. Они находили Эд и убивали его без какой-то определенной причины, просто потому, что его можно убить. И каждый раз, когда моя бедная собачка умирает, должна родиться другая. Вот такой цикл был вполне приемлем. У мира должно быть сердце. Старый дракон Края исчезает, на его месте появляется яйцо, и вылупляется новый дракон Края. Но такое могущественное древнее создание, преданное великому хаосу, Своему хозяину не может просто умереть, не оставив следа. Давайте назовем это так. Когда корабль плывет на большой скорости, вода под ним бурлит и пенится, поэтому после него в море остается след. То же самое происходит, когда умирает дракон края. А случится это уже, хм, я полагаю, через минут 10-15, где-то так. Из тела дракона вырвется огромный след. Он накроет весь край, как приливная волна, что затронет всех и каждого и все позабудут, что произошло. Мир перезагрузится. Все прошлое исчезнет, и останется лишь настоящее. «Почему? Разве хоть кому-то? Может быть, от этого хорошо?» — спросила Мо. «Почему твое тело возрождается, когда ты умираешь?» — пожал плечами ворчун. «Насколько это можно было сделать, не имея плеч?» «Так же и с Эд. Не вам об этом судить. Ты всегда критикуешь Ультиму. Отвратительная привычка». Не называй меня Ультима, огрызнулась Мо. Меня зовут Мо, я обычная девочка, живущая на корабле со своим братом и лошадью. Шалкер хрипло рассмеялся. Но, «Ну, конечно же, ты Ультимо, великое Ультимо, главный зельевар Ультимо. Думаешь, лошади зомби любого станут слушаться? Разберись в себе, дитя, а ты, верховный маг Эльфин, ночное пламя. На родине ты был очень знаменит. Все хотели у тебя учиться. Ультима жила на огромном кладбище, где в ее распоряжении были все виды растений и минералов. Людей всегда с самыми лучшими вещами. Говорили, что Ультима может сварить зелье, способное на удивительные вещи в любом мире. Невозможные вещи, о которых никто другой даже не подумал бы. Эльфин жил в пустыне, где стоял дворец, построенный исключительно из факелов. Насколько я знаю, вы встретились совершенно случайно. Множество циклов назад вы, гении, пришли в край, чтобы убить моего ручного пса. И у вас получилось, не так ли? Бах, и прямо между глаз. Но вам захотелось позлорадствовать. Вы не стали прыгать со своим призом обратно в портал, как сделал бы любой другой человек. Вы остались на целую вечность и попали под волну забытия, созданную моим бедным щеночком, потому что из-за своей гордыни не позаботились об элементарной безопасности. Отвратительно. Вот все и повторяется. Снова и снова. Некоторые циклы короткие, а другие длинные. Но заканчивается все одинаково. Когда вы приходите в себя, и затык в страннике края не понимают, кто вы на самом деле, а вы сами ничего не помните. Смерть дракона края так сильно очищает ваш разум, что вы начинаете слышать мысли странников. В человеческих мозгах слишком много постороннего шума. Потом вы делаете определенные выводы. Ведь люди так хорошо умеют делать выводы из ничего. Порядок из меня». Все, что не подходит, вы подгоняете специально. Вы сами создаете реальность. Вы увидели корабль и решили, что это ваш дом. Вы встретились с соседями, но вам слишком стыдно признать, что вы друг друга не помните. Так что приходится придумывать причины, почему вы будто бы не в духе в то утро. В отличие от других странников, вам не нужно сияние, чтобы сохранять разумность. И вы решили, что просто особенные. Но вам и в голову не пришло, что вы не одни из них. Увидели шалкера в панцире и решили, что он ваш питомец. Родителей у вас нет поэтому нужно придумать историю, объясняющую, куда они пропали. А какой же архимаг, обожающий огонь, любит дождь? Даже если на вас из зеркала смотрит незнакомец, какая-то часть вас все равно помнит о прошлом. А что потом? Вы встречаете странного мальчика, кажется, что вы ему нравитесь, поэтому вы воображаете, что дружите с самого детства. Воображение у смертных поразительное. Не проходит и дня, прежде чем край перестает помнить о том, что забыл. Мо заглянула внутрь себя. Неужели это правда? Неужели все происходит на самом деле? Правда ли она великая Ультимо? Но Мо ничего не нашла. Она совершенно ничего не помнила. — А как же Кен? — спросила Мо. — Он не такой, как мы. Кен не человек. Ворчун закрыл глаза. — Ха, Кен, мой странник края. Мой самый лучший странник края. Я — великий хаос. Мой подарок этому миру — неизвестная переменная. Кен — это просто Кен. Он родился другим. Его зеленые глаза ⁇ лишь мутация, а мутация ⁇ это самая ценная вещь во Вселенной. И без мутации не происходило бы изменений. Но из-за того, что Кен другой, его не принимали остальные странники края. Итак, как Кен стал изгоем, он потянулся к недавно появившимся незнакомцам, надеясь, что они полюбят его, ведь самые близкие от него отвернулись. Только не надо радоваться, вы к нему относились ничуть не лучше других, по крайней мере, в первом цикле. Когда волна от дракона края настигла вас, Кен прятался неподалеку, пытаясь набраться храбрости и поговорить с красивым зельеваром. А когда вы очнулись... Он оказался рядом, поэтому мы подумали, что между нами есть связь, — вмешался Финн. Именно. В этом и заключается прелесть мутации. Сначала вы думаете, что вы связаны, а потом на самом деле становитесь близки. Там, где есть Финн и Мо, теперь всегда находится и Кен. Он провел с вами, двумя могущественными представителями людей, так много времени, притом постоянно мысленно общаясь, что достиг такой высокой ступени развития, какой не удавалось раньше ни одному из знакомых мне странников края. Вообще, со всеми моими странниками цикл творил разные вещи. С каждой новой версией этой утомительной истории каждая из них все больше меняется, ломается и искажается. Иначе им бы и в голову не пришлось делать кражи командующим, создать армию или дать бедняжке Рэше титул гласа Великого Хаоса». До того, как это все началось, ни один из них и не задумывался о столь странных вещах. И, честно говоря, это ужасно. Вы кражи видели? Бррр! Он невыносимый зануда. Но больше всего меняется Кен. Сейчас он стал почти человеком, а его музыка — та самая музыка. Кен — живое доказательство и оправдание моего существования. Его песня отражает всю мою суть. Красота рождается из хаоса, Вы трое стали одной стаей, и никто не смог бы это предугадать. «Сколько циклов уже прошло?» — Мо оцепенело. «Сейчас начнется тысячный», — ответил бог странников края. Финн и Мо окончательно сдались. Несчастные подавленные они растянулись на полу и остались лежать. Сейчас даже гравитация была непосильной ношей. «А почему бы просто не рассказать нам обо всем? Разве это было бы весело?» Вообще, я говорил вам, я пытался помочь, я пытался помочь, я пытался рассказать. Я пробовал менять что-то в каждом цикле, но вы такие упрямые. Люди обожают порядок, и им всегда его мало. Снова и снова вы настаиваете на том, чтобы быть самими собой. Подожди, а мы все-таки близнецы? Ворчун, мо, моя сестра? Шалкер хмыкнул. Насколько я понимаю, а мое понимание весьма глубокое, вы познакомились всего за две недели до того, как прошли через портал в край. «Вы практически чужие друг другу. И разве ты не потрясающе?» «Нам нужно разорвать этот цикл», — наконец сказал Финн. «Вот и все. Мы выберемся отсюда. Тогда наше заточение здесь прекратится, и все вновь станет нормальным». Бокхаус рассмеялся. «Ты всегда говоришь об этом, Архимак. Я слышал эти слова 999 раз». Мо было совершенно не до смеха. Она нахмурилась, подумала о гадости и Кенни, о джест, жак, Серуари и Куале, о краже, эрэше и коршене, о том, как звуки музыкального блока эхом отдавались в дождливой ночи верхнего мира. Все это была ее стая, и если шалкер не лгал, то здесь они прожили гораздо дольше, чем там, наверху. Еще несколько дней назад мой и Финн были так счастливы. «Вот она», — прошептал Ворчон, — «вот в чем твоя проблема, Финн. Ей нравится жить здесь». Финн не обратил внимания на его слова. Ты сказал, что все это происходило раньше. Я читал наши книги и знаю, что как минимум часть из того, что ты сказал, правда. Но что насчет них, тех людей, которые сражаются сейчас с Эд? Что насчет Джесс? Они уже становились частью цикла раньше?» Ворчун выглядел так, словно его почти удалось удивить. Или даже шеломить. «Нет», — задумчиво отозвался он, — «они здесь впервые». «Так значит, шанс есть», — вскочил Финн. «Есть шанс, что мы сможем все изменить, сломать цикл и сбежать отсюда». «Мо, Кэна мы заберем с собой, если ты об этом волнуешься. Мы заберем его и начнем новую жизнь. Построим дом, засеем поле, все вместе». Мо заметно колебалась. «Если мы вместе, то все будет хорошо. Именно так устроена вселенная. Ты что, ее прослушала?» Финн улыбнулся, Мо. «Той самой лукавой улыбкой, которую она знала всю свою жизнь. Ту часть жизни, которая имела значение». «Ох, не могу дождаться, чтобы посмотреть, как все обернется», — фыркнул ворчун. Томительная неопределенность. Что-то с грохотом упало на крышку панциря. С камней посыпалась пыль. «Вам лучше поторопиться», — сказал Ворчун таким безразличным тоном, словно ему было все равно. Фины мов встали, намереваясь уйти. Медленно, ступенька за ступенькой, они начали подниматься к крышке панциря. «Пожалуйста, дети мои», — неожиданно мягким и нежным голосом обратился к ним великий хаос. «Помните...» Что бы ни случилось, что бы вы ни сказали, ни сделали, живы вы или мертвы, удалось вам достичь своей мечты или же все пошло прахом, я всегда, всегда буду вас ненавидеть. До конца времен я буду ненавидеть вас больше, чем кого-либо еще на свете. Финн нахмурился. Ему в голову пришла странная идея. Ворчун, когда ты говоришь, что ненавидишь нас, на самом деле ты имеешь в виду, что любишь нас? Это такая шутка великого хаоса? «Если слова означают то же самое, что записано в словаре, то ты слишком в духе порядка и тебе не нравится. Такая себе шутка, знаешь ли?» «Как пожелаете», — фыркнул Хаус, И указав в кивком направлении, пошутил. «Выход через сувенирный магазин». Фин и Мо даже не улыбнулись. Они не знали, что такое сувенирный магазин. Скрип закрывающейся двери эхом разнесся по дому великого хаоса. «Увидимся на корабле», — сказал шалкер куда-то в темноту.